Глава 21. Я смотрела на низкий, приземистый, неуклюжий паровоз, одетый в облака пара. Утро выдалось серым и хмурым, но никто не жаловался. Все дружно грузили вещи, намереваясь отправиться в Данлан. На блестящем черном боку железного чудовища, чудо техники, времени, в котором появилось это удивительное отражение, был нарисован лев. Из пасти хищника полыхал огонь. Видимо, эмблема компании или что-то в этом роде. «Привет», — тихонько обратилась я к нему. «Тебе тоже? Грустно, да? Тоже думаешь, как сделать так, чтобы призраки исчезли? Да еще этот туман». «Ну вот, дожили. Я разговариваю с паровозом. Вернее, с нарисованным на нем львом. Хорошо еще, что меня никто не слышит». Дейзи в последнее время не отходила от старших фей, чувствуя себя, наконец, своей. Мужчины были заняты погрузкой, а Букля помогал Руту пристроить богомола, так как парень ни за что не соглашался расстаться со своей машиной даже на день. Я же оказалась предоставлена самой себе. Впервые с того самого момента, как судьба свела меня с лордом Харди. Счастье, что она нас свела, вот только... Запас позитива, которым я щедро делилась с окружающими, как феи золотой пыльцой, неожиданно иссяк. Может, реакция на зелье? Слишком много я их выпила за последнее время. Поднимай! Аккуратнее! Куда? Левее! Да не так! Рут с помощью магии и машинистов пытался посадить богомола на специальную платформу. Ничего не получалось, отправка задерживалась. Наконец, помощник Милорда сдался. Сел на свой любимый аппарат, поднялся в воздухе плавно, аккуратно опустил его по месту назначения. Под ликующие, восторженные крики мужчины принялись затягивать ремни, которые должны были удержать машину на платформе. «А если? Если мы опоздаем? Что тогда?» Еле слышно спросила я неизвестно кого. «Если на город нападут, А почти все феи пришли нам на помощь. Что будет с жителями и королевой? Не переживайте так, Энн. Послышался за спиной голос, от которого на душе тут же стало тепло и спокойно. Мы справимся. Лорд Харди? Сердце радостно забилось. Он здесь, рядом. Значит, все будет хорошо. Обязательно. Больше всего на свете я хотел бы оставить тебя в замке, Энн. В безопасности. Он подошел ко мне и крепко обнял. Я уткнулась мужчине в плечо, чувствуя, как туман уходит из сердца. Если бы с туманом, что захватил город, можно было справиться так же. Мы обязательно что-нибудь придумаем, Энни. Мак осторожно поцеловал меня в макушку. Найдем и обезвредим врагов. Доктора, подняла я глаза. И его тоже. Но он не один. Да, я нахмурилась. Женщина, голос которой мы слышали тогда. Последние события не оставляют сомнений в том, что всем событиям предшествовала тщательная, продуманная подготовка, кивнул лорд Харди. Диверсии, вербовка, нападение на замок. Думаю, кто-то использует магию стихий. Но кто? И зачем? Найдем, спросим, подмигнул мне лорд Харди и поцеловал долго, нежно отчего пусть на несколько мгновений, но я совершенно забыла обо всем. Стук колес. Пейзаж за окном бежит следом. Небо с каждой минутой становится светлее. На какое-то время всем показалось, что никакого тумана и призраков нет вовсе. Удивительно. Уил улыбался, прихлебывая горячий чай. Еще совсем недавно поезд был в плену густого тумана, а сейчас... От всего этого кошмара не осталось и следа. В купе нас было семеро. Я, лорд Харди, Рут, Дейзи, Букля, Уилл и коротышка-фотограф. Мы пили чай, прислушиваясь к стуку колес. Каждый как мог поддерживал беседу, и каждый при этом думал о своем. О том, что ждет всех нас там, в столице. О том, что ждет город и этот хрупкий, призрачный мир, отражение слово какое-то зыбкое что ли в любое мгновение может исчезнуть а если это всего лишь отражение сна мысли или воспоминания что-то не самостоятельное двойник маска обман разве может целый мир быть всего лишь отражением эти мысли не давали покоя и держу пари не мне одной Букля мирно спал у меня на коленях. После общения с предками фамильяр потерял слишком много сил. «Это было страшно», — поежился фотограф. «Холодно, пусто». «Призраки знают, чем взять», — кивнул Рут. «Фантом питается страхом». «Страх — это, можно сказать, его душа. Если призрака не бояться, он просто растает». «А почему они слабеют, если о них рассказать?» — спросила я, внимательно всматриваясь в лицо помощника лорда Харди. Милорд рассказывал о том, что Руд попал в отражение Данлана из мира, где взрослые детям не дают спать по ночам. Все для того, чтобы малыши собственными страхами и разыгравшимся воображением не притягивали монстров. Я попыталась представить себе подобный ужасный мир, и мне стало страшно. «Неизвестность. Хуже всего». Рут улыбнулся печально, едва уловимо. «Самые жуткие чудовища прячутся в темноте». А как? Начала была я, но запнулась. Наверное, не стоит спрашивать, вот так, при всех. Но Рут неожиданно заговорил так, словно ему самому давно хотелось все рассказать. «Мой мир был безрадостен, Энни. Да я и не помню его совсем. Исчез ребенком». — очнулся юношей. «Ничего не понимаю. Я посмотрела на нашего всегда веселого, бесшабашного, рыжеволосого изобретателя. Как это? Мир Рута был отражением», — пояснил лорд Харди. «А значит, был обречен, равно как и наш. Но если наш мир, отражение вашего, Энни, только другой эпохи», то мир, где дети в силу страха и неуемной фантазии притягивают выдуманных монстров, один страшнее другого, этот мир — даже не отражение мира реального. Скорее всего, он являлся, к примеру, порождением повторяющегося кошмара в сновидениях какого-нибудь весьма сильного мага. Такое случается. «Погодите». Я старалась вникнуть в то, что говорил милорд, но мысли путались. Вы хотите сказать, что существуют отражения отражений? И так до бесконечности. Букля прыгнул с моих колен на столик между сидениями. Поезд качнуло, и лорд Харди со всей возможной учтивостью поддержал фамильяра, чтобы тот не упал. Просто отражение отражений, как правило, исчезают на глазах почти мгновенно. «Впрочем, они и появляются так же». «Совсем как круги на воде, если бросить камень», — кивнул Рут. «Бабочка, однодневка», — прошептала я самой себе. «Но даже такой мир, если он питается чьей-то энергией и силой, может просуществовать сколь угодно долго». Лорд Харди посмотрел мне в глаза внимательно и грустно, словно понимал, каково это. «Вот так!» ехать себе в поезде и слушать о том, как устроены миры во Вселенной. Добавим к этому тот факт, что все, на чем стоит наука моего собственного мира, попутно летит в бездну, и картина будет полной. «Пока кто-то или что-то не разрушит его хрупкую ауру», — хрюкнул Букля. «Важно, чтобы мир был дорог чьей-то душе. Это сработает, даже если душа принадлежит призраку». «Вот только сама природа призраков скорее разрушает, чем созидает и сохраняет. То есть исключения, конечно же, есть». «Вот только если это и было так», — вздохнул Рот, «все равно нескончаемый поток призрачной субстанции, что родилась и окрепла за счет детских страхов, уничтожил все живое». «Но ведь вы сами не исчезли», — возразила я, стараясь зацепиться хоть за что-то хорошее. Слишком сильно от подобных рассказов веяло безысходностью и болью. Мне просто повезло: меня выбросило в темзу. В Темзу? Темза имеет огромное значение. Река, она как пуповина. Мир отражается сквозь нее. И все, что было в мире, чьим отражением мы являемся, лезло оттуда, преломляясь в ту или иную сторону. Понимаете? Милорд, скрестив руки на груди, Откинулся на спинку мягкого сиденья. «Думаю, что да». Я закусила губу и принялась размышлять уже про себя. Разговор и так затянулся. Руту, Милордо и Дейзи надо отдохнуть. Да и Уил с другом наверняка утомились не меньше. Поезд мерно покачивала. От стука колес клонила в сон. Прошло совсем немного времени, и глаза у моих попутчиков стали закрываться. Букля прыгнул мне на колени, свернулся клубочком. Я прикрыла поросенка шалью, но уснуть не смогла. Мысли не давали покоя. Итак, река. Пуповина. Источник отражения. Если строго не судить, да и не придираться к деталям, Данлан, своеобразная, несколько улучшенная, ну ладно, сильно улучшенная, копия викторианской Англии. Судя по существующей моде, вторая половина ближе к концу. А то, что королева Витта еще весьма молода, я же решила не придираться к мелочам. Так вот, если вспомнить историю реки Темзы, то место это было не самым радостным и чистым. В реку сливались отходы, выбрасывались трупы. Одним словом, ужас да и только. Ничего хорошего сквозь нее отражаться не может. И что мы имеем? Такой вот, если можно так выразиться, загаженный портал. Что, если именно в этом кроется краеугольный камень всех бед? Как в пыльном замке лорда Харди. Замок не желал очищаться, пока не пришла я, признав его право на диалог. Замок лорда живой. Его можно почувствовать, с ним можно договориться. Что, если река... Поезд сильно качнуло, и он встал. Все словно по команде открыли глаза, тревожно озираясь. «Что? Что случилось?» «Спокойно», — скомандовал лорд Харди, — «я разберусь. Всем оставаться на своих местах. Рут, ты со мной». Ощущение было таким, словно поезд прибыл на одну из важных остановок по ходу следования. Одни пассажиры выгружают багаж, другие, наоборот, заходят в поезд и они выдержала открыла дверь стали слышны звуки голоса хлопанье дверей купе что происходит вскочила со своего места дейзи все в порядке двери распахнулись и в вагон вошли лорд с рутом беспокоиться не о чем всего лишь пересменка феи патрулируют дорогу летят перед поездом сейчас один отряд усядется в поезд пока второй готовится к полету дейзи вас просили подойти Конечно, фея вне себя от счастья бросилась к своим. Дейзи чувствовала себя нужной, нужной и полезной. Удивительно, как важна для человека социализация, даже если человек — фея. Живое существо страдает, если общество ему подобных решило его отвергнуть. Я вспомнила себя, детство, ощущение белой вороны, изгоя. Странно, но единственное место, где я прижилась, клининговая компания «Фея чистоты». Там и с сотрудниками отношения были теплые, и с начальством. Но так как здесь, в этом странном мире фантазий, так хорошо мне никогда не было. Разве не удивительно? Можем размяться и подышать свежим воздухом, если не возражаете. Лорд Харди, кивнув уилу и коротышке, улыбнулся, протягивая мне руку. «Я с радостью согласилась, подхватила на руки буклю, и мы все вместе вышли на улицу». Феи намеренно не стали меняться на станции. После последних событий все старались быть осторожнее собственной тени. Руд бросил под ноги какой-то камешек, очередной хитроумный артефакт. Появилась лестница, по которой мы без труда спустились на землю. Ароматный воздух кружил голову, солнце улыбалось сквозь листву, пели птицы. По обеим сторонам железной дороги красовался густой лес. «Как хорошо!» — выдохнула я, задрав лицо к небу. «Особенно, когда нет ни призраков, ни тумана», — согласился Рут. «Знаешь, — прошептала я на ухо поросенку, — В моем мире поросята любят копаться у корней деревьев, в поисках желудей, например. Не знаю, правда, растут ли тут дубы и занимаются ли этим фамильяры, но... Опусти меня на землю! Букля, я... я не хотела тебя обидеть, правда. Я только... Опусти, говорю. Я вовсе не обиделся. Наоборот, хочу попробовать. Что, если это и вправду увлекательно? Поросенок скрылся в кустах. Мы же не спеша пошли по тропинке, вдыхая терпкий запах подгнившей листвы и чувствуя, как пружинит мох под ногами. Эн, спорю на что угодно. Вы о чем-то думаете? Не держите в себе, поделитесь. Практика показывает, что ваш неординарный взгляд на происходящее весьма и весьма ценен. Благодарю вас, милорд. Я покрепче обхватила его локоть. Думаю, вы сильно преувеличиваете? «Но я тоже согласен с лордом Харди», — поддержал Рут. «Говорите, Энн!» Уилл и один из самых успешных фотокорреспондентов ведущих газет Данлана безнадежно отстали. Я, Рут, и лорд Харди незаметно углубились в лес. Здесь было тихо и удивительно спокойно. Но хорошо. Я посмотрела магу в глаза, жалея, что мы не одни. Просто, когда Рут рассказывал о том, что его мир исчез, когда привлек к себе слишком много призраков. Я подумала о том, что... Смелее. Милорд улыбнулся, подбадривая. Что кто-то намеренно пытается проиграть похожий сценарий с миром нашим. О чем это вы? Рут приоткрыл рот от удивления. В отражении появились призраки, так? Так, кивнул Милорд. И не просто появились, их притянули. Нашли способ. Эн, вы просто молодец!» «Спасибо, лорд Харди. Вот только нам это особо ничего не дает». «Не скажите. Теперь очевидно, что искать нужно не просто злодея, но злодея ученого, мага, который разбирается в подобных вопросах, не хуже нас с Рутом». «Доктор» — пожал плечами рыжий помощник Милорда. «Это мы и так знаем», — вздохнул маг. «Но теперь у нас есть причина взглянуть на него» другими глазами, а это уже кое-что. Вдруг сверху посыпалась золотая пыльца. «Дейзи!» — крикнула я, задрав голову и прикрыв от солнца глаза. «Возвращайтесь! Поезд вот-вот отбудет!» Фея упорхнула, и я, подхватив невесть откуда появившегося буклю на руки, поспешила следом за Милордом и Рутом. Забираться в душный вагон не хотелось, но до Данлана осталось, «Совсем немного. Скоро будем на месте». «Надо же! Я и не думала, что вернусь в столицу так рано. Интересно, с меня снимут обвинение ввиду... Э... Временного военного положения, связанного с призраками?» Я достала платок и аккуратно вытерла измазанный в сырой земле пятачок. «Ну, и как оно?» Поинтересовалась у порождения собственной магии. «Потрясающе!» — выдохнул поросенок. Чудесное, яркое, теплое и вдохновляющее солнце скрылось за облаками. Прогулка по лесу, ясным погожим днем, что была совсем недавно, теперь казалась сном. Чем ближе к столице, тем хуже становилась погода, пока, наконец, не появился туман. Тот самый, которого все так страшились и ненавидели, с каждой минутой, все больше впадая в отчаяние. Вспомнилось, как я искала спасение в замке, в ту жуткую встречу со всадником без головы, когда я никак не могла отыскать вход, хотя он был совсем рядом. Все мы чувствовали тягучую, гнетущую безысходность, заставляющую замереть и смотреть в одну точку. Туман был порождением неизвестной магии. Он заставлял, заставлял исчезнуть. И первый предвестник этому отсутствие эмоций. Я так соскучилась. Интересно, Данлан сильно изменился за время моего отсутствия? спросила я веселым, жизнерадостным голосом, собрав все силы, что еще остались. Уил? Никто не ответил. Адвокат даже головы не повернул в мою сторону. Мы с Рутом и Милордом понимающе переглянулись. Плохо дело. Феи все до единой загрузились в паровоз. Лететь, тратя драгоценную пыльцу на то, чтобы не потеряться и не отстать, было бессмысленно, а продолжать патрулировать дорогу опасно. «На расстоянии взмаха крыла ничего не видно», — выдохнула Дейзи, войдя к нам. «Воздух гудит, словно зовет на помощь». Я протянула ей чашку горячего чая, и она тут же обхватила ее руками. На бледном лице... Застыли капельки влаги. Мы все думали об одном — только бы успеть. Успеть добраться до столицы, не попасть в лапы тумана, наверняка кишащего новыми призраками. И только коротышка-журналист суетился, проверяя и настраивая свой затейливый аппарат. Что? Горящие от возбуждения глаза блеснули, когда вдруг Уилла заметил, что на него все смотрят. Не каждый день оказываешься в истории пояснил он, когда мы победим, это будет сенсация. Мои снимки напечатают в учебниках, энциклопедиях, после того, конечно, как они появятся на первой странице всех известных газет и журналов Данлана. Мы не выдержали, рассмеялись. Вокруг феи разлеталась пыльца. Я чувствовала, как по щекам бегут слезы. Милорд Харди откинул голову, обукля букле, тот и вовсе хрюкал от восторга. Даже Рут улыбнулся, забыв о грустных воспоминаниях. «Конечно, мы победим! Какие могут быть сомнения, раз нашему другу нужна первая полоса и эксклюзив?» «Да ладно вам!» — смутился журналист. «Что я такого сказал?» «Правду!» — глубокомысленно поднял пятачок вверх фамильяр. «Совершеннейшую правду!» Паровоз загудел, замедляя ход. Состав медленно плыл сквозь вспененные сливки, белизну которых испачкали сероватой грязью. Железный зверь крался, словно выслеживая добычу, и, наконец, гулко фыркнув, остановился. Наступила тишина. «Я так понимаю, мы уже в городе», — проговорил милорд Харди. «Скорее всего, машинист боится столкновения». Видимость нулевая. Я кивнула, безуспешно вглядываясь в окно, за которым даже перона видно не было. Мы выбрались наружу, чувствуя под ногами платформу, но не видя ее. Странное ощущение. «Не отходим от вагонов!» Голос лорда Харди был гулким, как будто маг говорил сквозь плотный слой ваты. «Рут, у нас есть магические фонари. Раздайте их феям!» «Пусть поднимутся не больше, чем на метр от земли и освещают путь. Это должно сработать. Настроим их и двинемся. Передайте артефакты и попросите их не тратить собственные силы. Они могут понадобиться». Мы с Дейзи, не сговариваясь, взялись за руки. Букля тихо сидел в саквояже, ручку которого я сжимала свободной рукой. Сердце сжалось. Казалось, еще немного и мы услышим знакомые уже, к сожалению, шаги. Увидим руку в черной перчатке и лезвие, сверкнувшее над нами, несмотря на туман. «Нет», — шепнула я фея, — «Джека больше нет. Мы его победили». Неожиданно перрон залила голубоватым светом. Феи, получив настроенные рутом фонари, поднялись в воздух. Туман, конечно, не рассеялся, но стало легче. Я подняла голову, с трудом, но все же уже можно было различить крышу платформы и большие часы, стрелки которых почему-то стояли. «Время остановилось», — нахмурился лорд Харди, приобняв меня и прижав к себе. «Плохо. Рот, осторожнее!» Богомол с тихим жужжанием поднялся над платформой и завис между крышей и рельсами. «Молодец, мальчишка!» Удовлетворенно кивнул Милорд и приказал выдвигаться. Он осторожно двинулся вперед, разматывая тонкий трос, привязанный к ручке первого вагона. От налобного фонаря мага света хватало на пару шагов, не больше. Феи же освещали путь пилоту. Руту предстояло пролететь в щель между крышей и стеной здания вокзала. Магический свет с трудом разбивал туман, но он... Тут же смыкался снова. Чтобы прогнать панику, я считала шаги. 10, 20, 50. Шаг, еще один. Удар скованного страхом сердца. Еще один. Я старалась верить в лучшее. В то, что рано или поздно туман рассеется, и все будет хорошо. Попыталась вспомнить, было ли мне когда-нибудь так страшно, как сейчас. Только раз когда тетя сказала, что мамы больше нет. Но тогда я была маленькой, и это было совсем иначе. Надежды, что что-то изменится, не было. Я понимала, что с болью придется жить, а тут хочется собрать эти ненавистные белесые облака и выбросить прочь. «Смотри», — дернула мою руку Дейзи, — «что?» Высунулся из саквояжа пятачок. Свет. Ближе к концу перрона у самого края платформы стояли еще три паровоза. Их фонари сияли, разгоняя марево, и освещая стену розоватого кирпича здания, на котором огромными буквами было написано «Добро пожаловать в Данлан». Здание вокзала. Громкий голос адвоката заставил вздрогнуть. «Стой, кто идет?» — раздалось от дверей. Мужчина в форме железнодорожника выглянул, держа в руках винтовку. «Лорд Харди пришел на помощь данлану по приказу Ее Величества Королевы Витты. А вы?» «Слава королеве! Я, господин Руф, начальник вокзала!» Мужчина снял фуражку, достал платок и вытер взмокший от пота лоб. «Добро пожаловать, лорд Харди! Мы тут несколько на осадном положении, господа!» Прекрасно! кивнул милорд, нисколько не реагируя на жужжание пропеллеров в воздухе. «Мы тут...» «Прокляни меня, феи!» Начальник вокзала, побледнев, уставился на богомола.